Если бы бедная Фейт хотя бы была прилично одета, снова принялась сокрушаться мисс Карнели. Это всё было бы не так ужасно. Но её платье выглядело чудовищно, когда она стояла на возвышении. Но всё же оно было чистое, миссис Доктор Шидорагая заметила Сьюзен. Они чистоплотные дети. Они, разумеется, очень неосмотрительные и беспечные, миссис докторша дорогая, этого я отрицать не стану, но мыть уши они никогда не забывают. Но «Ну, надо же было Фейт перепутать воскресенье с понедельником, продолжала возмущаться мисс Корнелия. Она вырастет такой же беспечной и непрактичной, как её отец, поверьте мне. Я думаю, Карл гораздо лучше сообразил бы, что к чему, если бы не был болен. Не знаю, что с ним стряслось, но думаю, вероятно, он наелся той черники, что растёт на кладбище. И неудивительно, что он от неё захворал. Будь я методисткой, постаралась бы, по крайней мере, регулярно чистить моё кладбище. Я того мнения, что Карл Ел лишь кислицу, которая растёт за каменной оградой кладбища, сказала Сьюзен с Надеждой. Думаю, ни один сын ни одного священника не стал бы есть чернику, растущую на могилах. Понимаете, миссис Докторша дорогая, есть то, что растёт на ограде кладбища, не так грешно. А хуже всего в этом вчерашнем спектакле была гримаса, которую Фейт состроила кому-то из присутствующих перед тем, как заговорить. вздохнула мисс карнели староста клоу уверяет что гримаса была сделана ему а вы знаете что сегодня видели как она ехала верхом на свинье но я сама видела её с ней был вольтер и я немного совсем чуть-чуть пожурила его за это он был немногословен но у меня создалось впечатление что идея принадлежала ему а не фейт А в это я не верю, миссис докторша дорогая решительно запротестовала с Юзом. Волтер всегда так поступает, берёт вину на себя. Но вы не хуже меня знаете, миссис докторша дорогая, что это благословенное дитя, хоть и пишет стихи, никогда не додумалась бы до того, чтобы проехаться верхом на свинье. О нет сомнения, что идея зародилась в уме Фейт Мэридит. сказала мисс Карнели: я совершенно не жалею, что надоедливые свиньи Эймса и Дрю на этот раз получили по заслугам. Но дочь священника и сын доктора, сказала Аня, пародируя тон мисс Карнели, и тут же рассмеялась. Дорогая мисс Карнели, они всего лишь дети, и вы хорошо знаете, что они никогда ещё не сделали ничего по-настоящему дурного. Они просто невнимательные и порывистые, такие, какой я сама была когда-то, и они вырастут уравновешенными и здравомыслящими, как это произошло со мной. Мисс Корнелия тоже засмеялась. Бывают моменты, а, не душенька, когда я по вашим глазам вижу, что ваши здравомыслие надето на вас как платье, а на самом-то деле вам очень хочется снова совершить какое-нибудь безумство юности. Но ну, вы меня ободрили. Почему-то беседа с вами всегда оказывает на меня такое действие. Когда же я захожу к Барбаре Самсон, у меня возникает противоречивые ощущения. После разговора с ней мне кажется, что всё плохо и всегда так будет. Но, конечно же, если всю свою жизнь живёшь с таким мужчиной, как Джо Самсон, трудно не унывать. Очень странно, что Барбара вышла за Джо Самсона после того, как ей столько раз предоставлялась возможность выйти за кого-нибудь другого, заметила Сьюзен. Многие молодые люди делали ей предложения, когда она была девушкой. Она хвасталась мне, что у нее был двадцать один поклонник, не считая мистера Петтика. — А кто такой мистер Петтик? — Ну, он был вроде как постоянный спутник, миссис докторша, дорогая, но назвать его женихом в полном смысле слова было нельзя. У него же не было никаких серьезных намерений. Двадцать один жених, а у меня за всю жизнь ни одного. Но Барбара шла лесом, а палку выбрала самую кривую, примечание. Английская пословица, русский аналог которой у разборчивой невесты жених горbun. Однако говорят, что её муж печёт гораздо лучше, чем она, поэтому она всегда поручает ему печь печенье, когда ждёт гостей к чаю. «И это напоминает мне, что у меня завтра гости к чаю, а потому я должна пойти домой и поставить тесто», — подхватила мисс Корнелия. Мэри сказала, что может поставить его сама, и я не сомневаюсь, что она может. Но пока я жива и на ногах, я сама оставлю свое тесто, уж поверьте мне. «Как поживает Мэри?» — поинтересовалась Аня. «Жаловаться на нее я не могу». сказала мисс Карнелия довольно мрачно она уже немного поправилась не такая худая и опрятная она и почтительная но понять её до конца я не могу ужасно скрытная девчонка хоть тысячу лет докапываться будете всё равно так и не узнаете что у неё на уме уж поверьте мне что же касается работы за всю мою жизнь Я не видела никого, кто мог бы сравниться с Мэри. Она на работу просто накидывается. Миссис Уайли, возможно, обращалась с ней жестоко, но зря говорят, будто она заставляла Мэри работать. Мэри прирождённая труженица. Иногда я задаю себе вопрос: что сносится раньше, её руки или её язык? Мне теперь не хватает дел, не к чему руки приложить. Я буду очень рада, когда начнётся учебный год. Тогда у меня опять найдётся чем заняться. Мэри не хочет ходить в школу, но я была неумолима и сказала, что она должна учиться. Я не допущу, чтобы методисты говорили, будто я не пускаю её в школу, чтобы самой наслаждаться праздностью. Глава 13. Дом на холме. Там, где долина радуг спускалась к заболоченному лугу, в маленькой лощинке, скрытой от глаз за березами, всегда бежала холодная, как лед, и чистая, как хрусталь, вода маленького родника. Не так уж много людей знало о его существовании. Дети священника и дети доктора, разумеется, знали так же, как знали они все остальное о волшебной долине. Иногда они ходили к нему, чтобы просто попить, в другое время он выступал в их играх как романтический фонтан. Знала о нём и любила его Аня, так как он чем-то напоминал ей дорогой сердцу ключ дриад в зелёных мезонинах. Знала о нём и Розмари Вест. Это был родник, связанный с её любовной историей. 18 лет назад она присела возле него в весенних сумерках и выслушала робкое признание Мартина Крофорда в горячей юношеской любви. В ответ она шепнула ему свой секрет, и они обменялись поцелуем и поклялись в вечной любви водами этого чистого ледяного родника. Больше они никогда не стояли возле него вдвоём. Мартин вскоре после этого ушёл в роковое плавание, но для Розмари родник всегда оставался дорогим местом, освещённым чувствами того бессмертного часа юности и любви. Всякий раз, проходя мимо, она сворачивала в маленькую лощину на тайное свидание с белой мечтой, мечтой, думать о которой было уже не больно, а лишь сладко. Родник был скрыт от посторонних глаз, Можно было пройти мимо в десятке шагов и даже не догадаться о его существовании. Два поколения успели смениться с тех пор, как громадная старая сосна упала почти поперёк него. От дерева не осталось ничего, кроме разрушившегося ствола, из которого густо росли папоротники, создавая над водой зелёную крышу и кружевной деревянный экран. Рядом с ним рос клен с причудливо искривленным стволом, который сначала стлался по земле и лишь затем поднимался вверх, тем самым образуя необычную скамью. А на травы маленькой лощинки сентябрь набросил шарф из бледных дымчатых голубых астер. Однажды вечером Джон Мэрридит, возвращаясь домой коротким путём через долину Радук после пасторского визита в дома прихожан, живших у входа в гавань, свернув в сторону, чтобы попить из маленького родника, который показал ему за несколько дней до этого Уолтер Блайт, когда они вдвоём долго беседовали, сидя возле него на кленовой скамье, При всей своей кажущейся застенчивости и отрешённости от всего мирского, Джон Мэридит сохранял мальчишеское сердце. В ранней молодости его называли общительным малым, хотя никто в глене Святой Марии никогда не поверил бы этому. Он и Вольтер сразу потянулись друг к другу, так что их беседа оказалась очень искренней и доверительной. Мистер Мерридит нашёл ключ к самым сокровенным уголкам души мальчика, куда никогда не заглядывало даже ди. С того часа им предстояло стать друзьями, и Волтер понял, что никогда больше не будет бояться своего священника. Прежде мне и в голову не приходило, что со священником можно так близко познакомиться, признался он матери в тот вечер. Джон Мэрридит попил прямо из своей узкой белой ладони. Его железная хватка всегда удивляла людей, ранее не имевших случая обменяться с ним рукопожатием, а затем присел на кленовую скамью. Он не спешил вернуться домой. Место было красивое, к тому же он испытывал душевную усталость после череды довольно неинтересных разговоров со множеством положительных но скучных людей сходила луна там где он сидел долина радуг была приютом безмолвных ветров и над ней стояли словно часовые неподвижные звёзды но издали с её верхнего конца доносились весёлые голоса и детский смех воздушная красота посеребрённых лунным светом астр Мерцание воды в маленьком роднике, нежное журчание ручья и изящество и грация покачиваемых ветром папоротников всё это слилось в белой магии тихого вечера вокруг Джона Мэриджета. Он забыл о мелких неприятностях, о верином ему приходе и о духовных проблемах. Время вернулось на полтора десятка лет назад. И он снова был молодым студентом богословом, а июньские розы, красные и душистые, украшали изящную гордую головку его темноволосой Сицилии. Так он сидел и мечтал, как обыкновенный юноша. И в этот удивительно благоприятный момент Розмари Уэст сделала несколько шагов в сторону от тропинки, по которой возвращалась домой. И остановилась прямо перед ним в этом опасном, наводящем сказочные чары безлюдном месте. Когда она приблизилась, Джон Мэрридит встал и увидел её, по-настоящему увидел её. До этого он встречал её раза два в церкви и пожал ей руку, рассеянно, как пожимал каждому, с кем сталкивался в проходе между скамьями на своём пути к кафедре. Больше он нигде и никогда не видел её, так как сёстры Уэст принадлежали к англиканской церкви, а большая часть местных англиканцев проживала в Лоу-Бридже, так что у него никогда не было причин для визита в их дом. Если бы накануне этого вечера кто-нибудь спросил Джона Мэридита, как выглядит Розмари Уэст, он не сумел бы ответить на вопрос. Но ему было суждено навсегда запомнить её такой, какой она явилась перед ним возле родника, в романтическом ореоле, подаренном ей добрым лунным светом. Она безусловно ничуть не походила на Сицилию, которую он всегда считал своим идеалом женской красоты. Сицилия была миниатюрной, бойкой брюнеткой, Розмари Вест, высокой, спокойной блондинкой. Однако Джон Мэрридит подумал, что никогда ещё не видел такой красивой женщины. Она была без шляпы, и её голову обвевали тугишгуты гладких волос тёплого золотистого цвета, цвета свежих конфет из Патаки, как выразилась Ди Блайт. У неё были голубые глаза, большие и ясные, которые, казалось, всегда смотрели очень приветливо. Высокий белый лоб и тонкие черты лица. Розмари Вест всегда называли мягкой женщиной. Она была настолько милой и кроткой, что даже её благородные, величественные манеры не создали ей репутацию заносчивой. Жизнь научила её смелости, терпению, умению любить и прощать. Когда-то она следила, как парусник, на борт которого взошёл её возлюбленный, уплывал из гавани Четырёх ветров прямо в закат. Но хотя она ещё много дней смотрела в ту сторону, ей так и не довелось увидеть его возвращение. Это печальное бдение лишило её глаза прежнего беззаботного девичьего выражения. Однако Она всё ещё выглядела на удивление молодой. Быть может, так казалось, потому что она всегда сохраняла восторженное, удивлённое отношение к жизни, с которым большинство из нас расстаётся в детстве. То отношение, которое не только приводило к тому, что юной казалась сама Роуз Мари, но и создавало в сознании каждого, кто разговаривал с ней, приятную иллюзию собственной молодости. Джон Мэрриджет был поражён её очарованием, а Розмари его присутствием. Она никогда не думала, что встретит кого-нибудь возле этого уединённого источника, и менее всего этого отшельника, недавно поселившегося в Глене Святой Марии. Она чуть не уронила тяжёлую стопку книг, которые несла домой из деревенской библиотеки, и, желая скрыть своё замешательство, прибегла к одной из тех маленьких уловок, к которым порой прибегают даже правдивейшие из женщин. Я пришла попить, пробормотала она с запинкой в ответ на серьёзное приветствие мистера Мэридита. Добрый вечер, мисс Вест. Она чувствовала, что ведёт себя непростительно глупо, и ей очень захотелось себя как следует встряхнуть. Но Джон Мэридит не был числавным человеком и знал, что она вероятно точно так же вздрогнула бы, если бы неожиданно встретила здесь пожилого церковного старосту Клоу. Её смущение позволило ему почувствовать себя непринуждённо, и он забыл свою робость. К тому же, при свет луны даже самый застенчивый из мужчин может иногда стать довольно смелым. Позвольте мне сделать для вас чашку, сказал он с улыбкой. По близости была чашка, треснувшая без ручки, глубая чашка, спрятанная детьми под клёном, но он не подозревал о её существовании. А потом шагнул к одной из берёз и оторвал кусок белой берёсты. Затем он ловко превратил её в треугольную чашку, наполнил водой из родника и подал Розмари. Розмари взяла её и выпила до дна, чтобы наказать себя за свою маленькую ложь. Пить ей совершенно не хотелось, а осушить довольно большую чашку воды, когда не жаждешь, это в известной мере тяжкое испытание. Однако воспоминание об этих трудных глотках воды представало стать очень приятным для Розмари. Потом ей даже стало казаться, будто было в этом что-то от ритуала причастия. Возможно, на такую мысль навело её то, что сделал священник, когда она вернула ему чашку. Он снова наклонился к роднику, наполнил её и выпил сам.